Огненный бог Маранов, Изгнанник. Юный друг мой, дай мне руку, и помчимся с тобой далеко-далеко в волшебную страну, которая отделена от всего мира великой пустыней и цепью огромных гор. Там, под вечно жарким солнцем, Обитают милые и смешные маленькие человечки, живуны, мигуны, болтуны и еще много разных других племен. Это в страну живунов ураган, вызванный колдуньей Гингемой, принес из Канзаса домик с девочкой Элли и песиком Татошкой. Гингема погибла, а для Элли и Татошки начались необычайные приключения». В те времена в центре страны, в прекрасном изумрудном городе, жил великий волшебник Гудвин. Это к нему пошла Элли, надеясь, что Гудвин поможет ей вернуться на родину. По дороге Элли захватила с собой ожившие соломенные чучело Страшилу, дровосека, сделанного из железа, и трусливого льва. У каждого из них была своя мечта. Страшила Хотел получить мозги в соломенную голову. Дровосек добивался любящего сердца. Льву нужна была смелость. И хотя Гудвин оказался фальшивым волшебником, он исполнил все их желания. Он дал страшили умные мозги из отрубей, смешанных с иголками и булавками, железному дровосеку доброе шелковое сердце, набитое опилками. Трусливому льву смелость, которая шипела и пенилась в золотом блюде. Гудвину наскучило жить в волшебной стране, и он покинул ее на воздушном шаре. Улетая, Гудвин назначил своим преемником Страшилу, и тот стал правителем изумрудного города. Дровосека избрали правителем Мигуны, населявшие фиолетовую страну а смелый лев сделался царем зверей. Когда исполнились заветные желания трех друзей Элли, она вернулась на родину к папе и маме. Ее и Татошку перенесли волшебные серебряные башмачки Генгемы, которые песик нашел в пещере колдуньи. Примечание. Обо всех этих событиях подробно рассказано в книге «Волшебник изумрудного города» конец примечания. Страшило недолго наслаждался своим высоким положением правителя изумрудного города. В руки злого и коварного столяра Урфина джуса обитавшего в стране живунов, случайно попал живительный порошок. Столяр наделал деревянных солдат, оживил их и с помощью этой сильной армии захватил изумрудный город. Страшило и пришедший к нему на выручку железный дровосек оказались в плену у Джюса. Тот посадил их на верхушку высокой башни за решетку. Прося о помощи, Страшила и дровосек написали письмо Элли, и его отнесла в Канзас их добрая приятельница, ворона Кагикар. Девочка не оставила своих друзей в беде и во второй раз отправилась в волшебную страну. Сопровождал Элли, ее дядя, одноногий моряк Чарли Блэк, большой мастер на всевозможные выдумки. Он сделал сухопутный корабль, и на этом корабле они с Элли пересекли пустыню. Борьба с Урфином Джусом и его могучими деревянными солдатами была нелегка, но Элли и ее друзья победили. Примечание. Об этих событиях рассказано в книге «Урфин Джус и его деревянные солдаты». Конец примечания. Урфина судили. За все его преступления он заслуживал жестокой кары. Но одноногий моряк Чарли Блэк обратился к сотоварищам-судьям. «Друзья, а не лучше ли оставить этого человека просто наедине с самим собой?» И Элли поддержала его. «Правильно! Это будет для него самым жестоким наказанием!» Страшила, железный дровосек и смелый лев согласились с моряком и девочкой, и бывшего короля изумрудного города выпроводили за городские ворота под свист и улюлюканье горожан и фермеров. По дороге кто-то для смеха сунул ему оживленного им деревянного клоуна, Его любимца и наушника, и Урфин Джус машинально сжал его в руке. Иди куда хочешь, сказал Урфину, провожавший его страж городских ворот Фароманд, и постарайся стать хорошим человеком. В первую очередь ты выиграешь от этого сам. Джус ничего не ответил на эти добрые слова. Он бросил на Фараманта угрюмый взгляд из-под косматых бровей и быстро зашагал прочь от города по дороге, вымощенной желтым кирпичом. «Все покинули меня!» — горько размышлял бывший король изумрудного города. «Все, кто льстил мне в дни моего могущества, кто пировал за моим столом, кто превозносил меня до небес, все теперь...» Восхваляют маленькую Элли и великана из-за гор. Так называли Чарли Блэка в волшебной стране. Но, обернувшись назад, Урфин понял, что был неправ. Нашлось одно верное существо. Медведь Топотун плелся в отдаление за хозяином. Нет, Топотун никогда его не оставит. В какую бы беду не попал Урфин Джюс. Ведь это Урфин таинственной силой чудесного порошка оживил его шкуру, когда она лежала жалким пыльным ковриком на полу. И за это медведь обязан ему вечной благодарностью. Смягчившимся голосом Урфин позвал «Дапатун, ко мне!» Мишка радостной рысцой подбежал к хозяину. «Я здесь, повелитель. Что прикажешь?» Повелитель. Это слово облегчило душевную рану Урфина. Да, он все еще повелитель, хотя бы только для одного скромного слуги и для ничтожного клоуна. А что, если... Неясные надежды пронеслись в мозгу Урфина. Не рано ли празднуют победу его враги? Он, Урфин Джус, Еще молод, он на свободе, и никто не отобрал у него неукротимой воли, умение пользоваться благоприятными обстоятельствами, хитрого, изворотливого ума, искусных рук. Сгорбленный стан Урфина распрямился, слабая усмешка озарила смуглое лицо с косматыми бровями и хищным оскалом рта. Обернувшись в сторону изумрудного города, Урфин погрозил кулаком. «Вы еще пожалеете, несчастные простаки, что выпустили меня на волю!» «Да, они пожалеют!» — пискнул клоун. Джус сел на спину медведя. «Неси меня, мой славный Тепатун, на родину к живунам!» — приказал он. «Там у нас с тобой есть дом. Надеюсь, его никто не тронул. Там...» Мы найдем пристанище на первое время. — И у нас там есть огород, повелитель, — подхватил Топотун. — А в соседнем лесу водятся жирные кролики. Мне пища не нужна, но я буду ловить их для тебя. Добродушная морда медведя сияла от радости, что он опять будет жить с обожаемым хозяином вдали от всех, в покое и довольстве. Не такими были думы Урфина. «Дом послужит для меня временным убежищем», — размышлял Джус. «Я буду скрываться, пока обо мне не позабудут. А там... там посмотрим». Тягостен был путь Урфина Джуса в страну живунов. Он мечтал вернуться незамеченным, но дело испортило Кагикар. С помощью многочисленной родни ворона выследила, куда направился изгнанник. Все, кто жил близ дороги, вымощенной желтым кирпичом, своевременно оповещались посланцами как Гекар о приближении Урфина. Из домов выходили мужчины и женщины, старики и дети, выстраивались вдоль дороги и молча провожали Урфина презрительными взглядами. Джусу было бы легче, если б его бронили, бросали в него камнями и палками. Но это гробовое молчание, ненависть, написанное на всех лицах, ледяные глаза, все это было во много раз хуже. Мстительная ворона рассчитала верно. Путешествие Урфина Джуса в родные места напоминало затянувшееся шествие на казнь. С каким наслаждением бросился бы джус на каждого из врагов, вцепился бы ему в горло, услышал бы его предсмертный хрип. Но это было невозможно. И он ехал на медведе, низко склонив голову и скрипя зубами от ярости. А клоун Эотлинг, усевшись у него на плече, шептал на ухо. «Ничего, повелитель!» — Ничего, все пройдет, мы еще посмеемся над ними. Ночевал Урфин в лесу под деревьями, ведь ни один из жителей изумрудной или голубой страны не предоставил бы ему на ночь свой кров. Питался изгнанник плодами, сорванными с деревьев. Он сильно отощал и, приближаясь к лесу саблезубых тигров, почти желал, чтобы встреча с хищниками принесла конец его мучениям. Однако жажда жизни и желание отомстить обидчикам взяли верх, и Урфин незаметно проскользнул через опасное место. И вот, наконец, родной дом. Изгнанник с облегчением убедился, что живуны не тронули его владений, и все имущество сохранилось в целости. Он достал ключи из потайного места, открыл замки и вошел в комнаты, мрачные и запыленные за время долгого отсутствия хозяина.